Глава тридцать пятая «Это и на рыцаря-то уже не похоже», — думала я, потирая свою тату на уроке литературы. Тёмный силуэт стёрся до светло-серого цвета, а края начали размываться. Я кое-что поизучала и узнала, что татуировки на ладонях и внутренней стороне пальцев очень недолговечны. Некоторые вообще держатся только несколько месяцев. Вот почему, наверное, рыцарь сделал её именно там, а не на пальце снаружи, как хотела я. Поганец знал, что она долго не продержится, так же, как знал, что и сам долго не продержится. Игрок школьной футбольной команды, сидевший рядом со мной и нагло списывавший у меня все контрольные, наклонился и спросил «У тебя там что, чернила, панк?» Рыцарь ходил в качалку вместе с футбольной командой, так что моё прозвище было известно всем. Думаю, так им было проще запомнить. Сёлка с бритой головой равно панк. Ясно». Я показала ему свою руку и прошептала. «Раньше были». Он, кажется, его звали Джейсон, нахмурился, пытаясь разглядеть картинку. «Это что, бабочка, что ли?» В ужасе отпрянув, я прошептала. «Ты что? Это был рыцарь». «О, о, в смысле рыцарь, я понял День, «Динь-динь, поздравляю, дебил». Я повернула руку ладонью вниз и уставилась на доску, притворяясь, что меня страшно интересует урок, когда этот придурок снова наклонился ко мне и спросил, на сей раз хотя бы шепотом. «Можно я у тебя спрошу?» «А он это... поднять-то его ещё может?» «Чего?» Я обернулась и прищурилась. «Какого хрена ты имеешь в виду?» Дебил Джейсон поднял руки и сказал. «Без обид. Мне просто интересно. При том количестве роидов, что он жрёт, я думал, его яйца уже должны скорчиться, как изюм». «Роидов? В смысле, стероидов?» Идиот хихикнул и сказал, «Ну да. Не говори, что ты не знала. Твой приятель сидит на той же дряни, что и профи. Да полкоманды на них сидит. Я тоже думал попробовать, но член жалко. Он у меня красивый». Может, он ещё что-то говорил, я уже не помню. Я была слишком занята, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь ослепившую меня ярость. «Стероиды». «Рыцарь жрал чёртовы стероиды». Это отлично ложилось в картину. Злоба, припадки ярости, взрывной темперамент, мускул на мускуле. Но после всего того, что он мне нёс насчёт наркотиков, после всех его рассказов о том, что его мама принимает наркотики, о своей истории с насилием, он вот так идёт и начинает жрать вещества, которые увеличивают агрессию. Был ли он на них, когда чуть не придушил Тони? «Был ли он на них, когда разбил лансу морду? Был ли на них, когда почти переломал мне пальцы и скинул меня с пожарной лестницы? Был ли на них, когда убил человека и пытался обвинить в этом меня, потому что я сделала его слабым?» Звонка с урока еще не было, но я собрала вещи и вышла из класса. «Хватит прятаться! Хватит убегать! Хватит бояться!» В моих венах бурлило, оглушая сплошное «иди нахрен!» когда я мчалась по коридору Д в сторону класса, где был последний урок у рыцаря.